Глава двенадцатая. История двух башен. «Ты мне соврал!» — воскликнула Сюзи, и ее слова чуть ли не сочились ядом. Так она сердилась на Фредерика. Говорил, что принц!» «Я не врал!» — возразил лягушонок. «Так, немножко приукрасил! Это совсем другое!» «И сколько же там было правды?» «Было сколько-то!» Фредерик явно был смущен. «Леди Сумрак на самом деле меня заколдовала! И да, я сказал, что угроза висит над всеми невероятными местами! Тут я не лукавил!» Капитан прочистил призрачное горло и отмахнулся от проплывающей мимо рыбы. Правда, из этого ничего не вышло, поскольку она прошла сквозь его руку, ничего не почувствовав. «Мы с парнями немного не понимаем», — неуверенно произнес он. «Если твой приятель не принц, то кто же он?» «Для начала, не мой приятель», — ответила Сюзи. «И я понятия не имею, кто он такой. Утверждает, что его зовут Фредерик». «Это правда», — вставил лягушонок. «Меня так зовут». «А зачем ты об остальном соврал?» — спросила Сюзи. «Потому что некоторые сведения очень опасны», — печально произнес Фредерик. «Меньше знаешь, крепче спишь!» Сюзи грозно на него покосилась. «Знаешь, благодаря тебе ей так ввязалась в передрягу, а поскольку я тебя спасла, ты обязан мне все объяснить!» «Только ты меня еще не спасла, согласна?» заметил Фредерик. «Я до сих пор сижу в этом дурацком сувенире! Его еще и запихнули в душный скафандр, и ты дышишь прямо на меня!» «Прости!» Ты предлагаешь мне перестать дышать? У меня стекло запотевает. К тому же я вижу твои ноздри. Может, ты бы предпочел стоять на каминной полке леди Сумрак? Съязвила Сюзи и немедленно об этом пожалела. Она бы никому не пожалела оказаться в лапах жуткой ведьмы. Но когда девочка злилась, то становилась очень вредной. Сюзи хотела было извиниться, но Фредерик ее опередил. Ты права жалобно пропищал лягушонок. «Извини, я все тебе расскажу». «Хорошо», — сказала Сюзи, хотя ей было немножко стыдно. Призраки подлетели поближе, чтобы не пропустить ни слова. «Я не принц, ну родом и правда из западных болот. И стану героем, если я разрушу чары и вернусь к прежнему облику. Заговор не выдумка, и только я могу его предотвратить». «Почему именно ты?» — поинтересовалась Сюзи. «Потому что только я о нем знаю, разумеется», — ответил Фредерик. «А как ты думаешь, зачем леди Сумбрах меня захватила?» Сюзи сощурилась. «Погоди-ка, какой может быть заговор о свержении короля, если королей там давно нет? Потому что она хочет править не только западными болотами, но и всеми невероятными местами, каждым из них!» свергнуть законных правителей и установить диктатуру!» Какое-то время все молчали, и Усюзи потяжелела на душе. Можно ли ему верить? Вроде бы не хотелось, но кошмарная тень леди Сумрак, подползающая к поезду, стояла перед глазами. Она представила, как эта же тень стекает с башни, будто растопленное масло, покрывая все на своем пути. И поверить слова Фредерика оказалось очень легко. Более того, Сюзи почувствовала себя маленькой и беззащитной, словно мышка в тени грозного ястреба. И сейчас леди Сумрак скрывалась где-то в тенях и охотилась за ними. Даже думать страшно, что волшебница с ними сделает, если найдет. «То есть леди Сумрак мечтает завоевать весь Союз?» проговорила Сюзи, стараясь усмирить дрожь в руках. Хорошо. «В это я готова поверить. А как ты узнал?» Фредерик замялся. «Потому что я гений!» — сказал он наконец. Призраки одобрительно замычали, а Сюзи хмыкнула. «Это известный факт!» «Эй!» — оскорбился Фредерик. «Если я вырос на ферме, где полно коров, это не значит, что я дурак!» Ты не знаешь, каково это — торчать в болотах, в самой глуши, без братьев, сестер, соседей, друзей, школы, денег, будущего. А родители считали меня лишним грузом. «Бедняга!» — высказался капитан. Матросы, понимающие, закивали и приглушили свое сияние в знак сочувствия. В корабле заметно потемнело. «О!» Сюзи не ожидала услышать столь искреннее признание, и теперь ей было немножко неловко. «Извини, звучит ужасно!» «Жизнь была, — он вздохнул, — окоровленной. Если мне чего-то хотелось, я должен был сделать это сам. К пяти годам я сам научился читать, а к шести выучил все звезды на ночном небе. Хвастать не хочется, но я довольно одаренный!» и сколько тебе сейчас спросила сюзи десять почти одиннадцать это по человеческим меркам а не по троллечча сразу говорю». разве может десятилетка узнать о тайном заговоре самой опасной ведьмы союза засомневалась сюзи мне одиннадцать и я не всегда нахожу второй носок в пару с утра я поговорил с нужными людьми сказал фредерик и собрал доказательства но не успел ими поделиться. Леди Сумрак меня заколдовала. И вот где я теперь. «Но «Ну, ты все еще умеешь говорить!» — воскликнула Сюзи, желая поднять ему настроение. «И сможешь рассказать все, что тебе известно». «Без доказательств. Это будут пустые слова. Кому поверят, мне или ей? А когда на меня легло проклятие, я держал документы в руке». Они обратились вместе со мной и тоже стали частью снежного шара. — Так надо разрушить заклинание, — сказала Сюзи. — Вернуть тебе прежний облик. — Хорошо, только как? Девочка пожала плечами. — Тролли умеют колдовать. Может, они нам помогут? Фредерик рассмеялся, и она обиженно поморщилась. — Магия троллей! Для техники она подходит но не для людей. — А что ты предлагаешь? — спросила Сюзи. Ее терпение подходило к концу. — Я взгляну, — попросил капитан. Она кивнула, и он просунул голову в шлем. Девочка отшатнулась, оказавшись лицом к лицу с синим призраком. — Извини, — прошептал он и виновато улыбнулся. — Я на минутку. Капитан прищурился, рассматривая снежный шар. Наконец он отплыл от Сюзи и нахмурился. «Боюсь, парнишка прав. Это очень могущественное колдовство. Его просто так не снимешь». «Я же говорил!» — пробормотал Фредерик. «Тогда как его расколдовать?» — спросила Сюзи. «Потребуется контрзаклинание той же силы», — подсказал капитан. Я знаю только одно место, способное сравниться по мощи с обсидиановой башней. — О, нет! — протянул Фредерик. — Только не это! — Вы о чем? — удивилась Сюзи. Капитан расправил плечи и произнес заунывным голосом. — Костяная башня! — Так и знал! — взвыл Фредерик. — А другого ничего придумать не можете? Постойте — Постойте! — прервала их Сюзи смысл разговора от нее ускользал что за костяная башня призраки ошеломленно на нее уставились пожалуй гэвин сможет тебя просветить сказал капитан он корабельный историк и язык у него хорошо подвешен с превеликим удовольствием сэр сказал гэвин он заметно обрадовался что ему передали слово призрак историка взмыл над другими и дождался, пока все взгляды будут обращены на него. — Это легенда, стара как мир. По крайней мере, старее я не слышал, — заговорил он жарким шепотом. Давным-давно, в незапамятные времена, когда невероятные места согласились образовать союз, возвели две грандиозные башни. Они задумывались как символы надежды, к которым можно будет обратиться в тяжелые времена. Одну из них нарекли башней силы, а вторую башней знаний. Много веков обсидиановая башня защищала беззащитных, дарила справедливость тем, с кем обошлись несправедливо, а храбрость слабым. Ее сила сверкала, будто маяк для нуждающихся. Однако сила дает власть, а власть развращает Шли годы, и лорды, и леди, назначенные управлять башней Начали задумываться, почему эти сильные миры сего должны служить слабым Так обсидиановая башня превратилась в символ страха Ее могущественные обитатели наказывали всех, кто переходил им дорогу Сюзи невольно поежилась Уж она-то точно перешла леди Сумра к дорогу. Она постаралась забыть о тревоге и сосредоточиться на рассказе Гевина. В то же время Костяная башня считалась оплотом мудрости и следила за тем, чтобы между союзными народами царило взаимопонимание. Хозяева башни собирали труды со всего Союза для своей библиотеки и дарили просветление всем желающим. Однако Знания — тоже сила. Хранители становились все более замкнутыми и заносчивыми, начали ставить себя выше тех, кому помогали. Они не были ни жестокими, ни опасными, но бесчувственными. Теперь башня трепетно бережет свои знания и допускает к ним лишь избранных, и то лишь в обмен на самую драгоценную для них валюту новые знания. Такова сейчас их цена. Правда за правду. Гевин закончил свой рассказ и, удовлетворенно кивнув, отлетел к своему черепу. Вся команда ему похлопала. «Отлично справился, Гевин», — сказал капитан. «Я бы сам лучше не рассказал». «Значит, отправляемся к костяной башне?» — уверенно заявила Сюзи. «Где это?» «Добраться туда несложно», — угрюмо ответил Фредерик а вот войти в нее и потом выбраться оттуда практически невозможно. Сюзи повторила про себя ключевые моменты из истории Гевина. «Вы сказали, что нас пустят в обмен на новые сведения, правда за правду». «Все так», — согласился Гевин, — «это нерушимое правило башни». «И что это значит? Речь идет о тайне», — объяснил Фредерик о том, что известно лишь одному человеку в невероятных местах. «Ясно — Ясно. Сюзи задумчиво закусила губу. Вдруг ее осенило. — Нам же есть, что им предложить. Твои доказательства против леди Сумрак. Ведь только ты знаешь о заговоре. — Вовсе нет. Все эти сведения я получила от других. Забыла? Сюзи разочарованно поникла. Призраки гладили свои прозрачные бороды и что-то бормотали себе под нос, размышляя над тем, как быть. При взгляде на них, Сюзи в голову пришла еще одна удачная мысль. — Как насчет местонахождения Кондора? О нем знаете только вы, тем более, что карта растворилась. — Нет, об этом знает вся команда, — возразил капитан. — А нас — пятеро. «Неужели у вас нет никаких секретов? Совсем-совсем?» — спросила Сюзи. Капитан рассмеялся. «Мы с ребятами столько лет вместе. Как тут можно что-то друг от друга скрывать? Да и будь у меня тайна, она бы перестала быть только моей, если бы я поделился ею с вами». Он виновато пожал плечами. «Извините, от нас теперь мало проку». Сюзи смягчилась. «Нет, вы нам очень помогли!» — возразила она. «Вчера я вообще не верила в призраков, а теперь так рада, что вы существуете!» Ей показалось, что их синий свет засиял чуть ярче. «Приятно слышать!» — сказал капитан. «Мы тоже были очень рады с тобой познакомиться. И уже с нетерпением ждем, когда ты снова приедешь к нам за картой!» «Снова?» Сюзи как будто катили ледяной водой. Слова капитана заставили ее вспомнить о том, о чем не хотелось вспоминать. Она зацепилась за поезд, не думая о том, как вернется домой. Пускай ей удастся спасти Фредерика и весь союз, но разве она сможет и дальше работать посыльной? Кто знает, сколько времени займет путь на родину. «Да». Она боялась упустить шанс больше узнать о мире, но не было ли ее решения чересчур поспешным? Нет, не заставит же тролли ее остаться, правда? А как найти дорогу домой без их помощи? И что ждет ее дома? Родители проснулись и заявили о пропаже дочери в полицию? Интересно, Флетч еще там? Он снова попытается стереть ей память? и разве может она оставить бедного Вильмота одного со всей этой горой писем? Бросать его совершенно не хотелось, но какой у нее был выбор? Сюзи не могла навсегда остаться с невероятным почтовым экспрессом. Девочка впервые задумалась обо всех неувязках, и теперь ей показалось, будто она очутилась в темном ущелье, и все вопросы, оставшиеся без ответа, Возвысились над ней, словно высокие горы, окружающие со всех сторон. Сьюзи покрылась потом. Больше всего тревожил Фредерик. Раз она не готова доставить его к костяной башне, можно с тем же успехом вернуть лягушонка леди сумрак и отдать союз в ее руки, потому что спасения не будет, если Сьюзи не справится. Куда ее положить? — спросила Сюзи, доставая из кармана водолазного костюма бутылку Рома. — Выброси в иллюминатор. Посмотрим, куда ее унесет течение. Капитан показал синим пальцем на круглое отверстие в корабле, обросшее по краям кораллами. Стараясь не наступать на кости под ногами, Сюзи подобралась к окошечку и просунула в него бутылку. Она разжала руку, и бутылка пулей вылетела из корабля. Сюзи посмотрела, как она уносится вдаль, влекомая течением. «Спасибо», — сказал капитан. «Не за что», — ответила Сюзи. Ей стало стыдно, что она не собирается к ним возвращаться. «Вам здесь неплохо совсем одним. Вы точно будете в порядке?» «Мы научились весело проводить время», — успокоил ее капитан. Месяцы пролетают, мы оглянуться не успеваем. Правда, сил больше нет. Играть в игру «Назови предмет». «Назовите предмет, который начинается со слова «морской»,» — ставил Невилл, и все застонали. «Скорее отыщи секрет, отведи парнишку в костяную башню. Верни ему прежний облик и спаси союз», — напутствовал девочку-капитан. «Потом вернешься» и все нам расскажешь о своих приключениях». «Постараюсь», — ответила Сюзи. Она не хотела давать обещания, которые не сможет выполнить. Призраки помахали ей на прощание и растворились в облачках света. Только капитан сохранил человеческий облик. Когда Сюзи вышла из корабля и обернулась, она увидела, что он смотрит ей вслед с грустью и надеждой. Она помахала ему рукой и отвернулась, жалея, что не может взять его с собой. Сейчас ей не помешала бы любая помощь.